Трепье на лежанке разгладишь, простань там одеялко расправишь гладенько. Если просто не уж очень грязная, так и постираешь, а нет, и так сойдет. Я же где завалялся подзор вышитый, али полок обтряхнешь вдоль печи, красивенько приладишь, будто всегда так и было. Свечки зажжешь всюду, налепишь, не пожалеешь, чтоб светло и празднично.